«Скажи ему, что я скоро заеду поглядеть на нее». И, повернувшись ко мне, принялся рассказывать про смешной случай, который вышел с ним утром, а когда кончил, засмеялся своим особым смехом, совсем беззвучным, только плечи подрагивали, да глаза немножко выпучивались. Затем Юэн откинулся на спинку кресла и вновь поднес чашку к губам. «Хотя вызывали не меня». Я еле удерживался, чтобы не вскочить на ноги и не кинуться к машине. Выпадение матки у коровы не только требует принятия срочных мер, но и сулит такой тяжкий труд, что мне всегда не терпится скорее приступить к делу, да и узнать, что меня ожидает, тоже, поскольку положение может быть и просто скверным, и очень скверным. Юэн, однако, никакого любопытства словно бы не испытывал. Он вдруг закрыл глаза я было решил, что он склонен вздремнуть после сытной еды. Но это было лишь выражение покорности судьбе, которая испортила ему тихий день. Он потянулся и встал. «Хотите поехать со мной, Джим?» — спросил он обычным мягким голосом. Я заколебался, кивнул, бессовестно предав Зигфрида, и вышел следом за Йоэном на кухню. Он сел, натянул толстые шерстяные носки, которые Джинни согревала над плитой, потом надел резиновые сапоги, полушубок, желтые перчатки, клетчатую кепку. Вид у него, когда он зашагал по узкой, выкопанной в снегу траншеи через сад, был очень моложавый и щеголеватый. Он не зашел к себе в операционную, и мне оставалось только гадать, какими приспособлениями он намерен пользоваться, а в ушах у меня зазвучал голос Зигфрида «У Йоэна», На все своя манера. На ферме мистер Дуэйт рысцой подбежал к машине. Волнение его можно было понять, но при этом держался он как-то странно. Нервно потирал ладони и даже смущенно хихикнул, когда мой коллега открыл багажник. «Мистер Росс!» — выпалил он наконец. «Вы только не серчайте, что я вам скажу!» Он умолк, собираясь с духом. «Там у коровы сейчас джук Скелтон». Юэн даже бровью не повел очень хорошо. «Так я вам не нужен?» Он захлопнул крышку багажника, открыл дверцу и сел в машину. «Эй, куда же это вы?» Мистер Туэйт кинулся к дверце и завопил сквозь стекло. «Дьюк, он просто был тут в деревне, но ну и вызвался мне подсобить. Вот и отлично!» Сказал Юэн, опуская стекло. «Я ничего против не имею. Не сомневаюсь, он сделает все, что требуется». лицо фермера тоскливо сморщилось да вы ж не поняли он битых в полтора часа с ней возится и все без толку у него ничего не получается он совсем запрел так вот я и хочу мистер росс чтобы вы увольте томми Росс посмотрел ему прямо в глаза вмешиваться я не могу вы сами отлично знаете он начал ему и кончать Юэн включил мотор. «Нет, нет, нет, не уезжайте», — завопил мистер Тойт, молотя кулаками по верху машины. «Говорю же вам, Дьюк, не справится а вы-то уедете, а я свою лучшую корову потеряю». «Да помогите же, мистер росс Казалось, он вот-вот расплачется. Мой коллега еще раз внимательно посмотрел на него под мурлыканье мотора, потом протянул руку и выключил зажигание. «Ну, хорошо, сделаем так». «Я спрошу у него самого». Если ему моя помощь нужна, я останусь. Следом за Юэном я вошел в коровник, и мы остановились у входа. Дюк Скелтон распрямился и поглядел на нас. Секунду назад он цеплялся за крестец коровы, опустив голову, хрипло дыша широко открытым ртом. Густые волосы на его плечах и груди запеклись от крови огромной вывалившиеся наружу матки, Все лицо было в крови и грязи, кровь и грязь покрывали его руки по плечи. Теперь он уставился на нас из-под косматых бровей, точно дикий обитатель неведомых джунглей. — А, мистер Скелтон, — мягко сказал Юэн, — ну как идет дело? Глазки дьюка вспыхнули злобой, хорошо идет. Пробурчал он утробным басом, даже не сомкнув обвисшие губы. Мистер Туэйт суетливо шагнул к нему с робкой улыбкой. «Послушай, дюк, ты же сделал все, что мог, вот ты дал бы мистеру Россу, помочь тебе не дам». Человек-бык выставил подбородок. «Да коли бы мне помощи понадобилось, так не от него». Он отвернулся, ухватил матку, приподнял ее и с яростным напряжением начал водворять на место. Мистер Туэйт обратил на нас взор полный отчаяния, И открыл было рот, чтобы вновь запричитать, но Юэн остановил его, предостерегающе подняв ладонь, подтащил из угла табурет для дойки, удобно уселся на нем у стены, потом неторопливо вытащил маленький кисет принялся одной рукой свертывать сигарету, облизывая бумагу, скатывая ее, поднося к кончику зажженную спичку, он не спускал равнодушный глаз спотно и мучительно напрягающейся фигуры в нескольких шагах перед ним.